Всё основано на инстинктах. Я достаю левой рукой револьвер стрелка, взвожу курок, вскидываю оружие и стреляю в улыбающееся лицо. А вот со вторым поколением всё в порядке. Это же более чем. Я должен был убить его машину, бережечь процессор, так же как пережигли его мне. Виртуальное тело должно было застыть и исчезнуть мгновенно. Но сегодня всё идёт неправильно. Пуля входит ему в шею. Вирус, пакет электронных импульсов, троянец. Я не знаю, как правильно назвать этот заряд. Но для меня это именно пуля, и для водителя, видимо, тоже. Он кричит, вскидывая руки к горлу. Зажимая рану ладонями, кровь хлещет сквозь сжатые пальцы. Пальцы проваливаются в рану, раздирают ее. И под скрюченными пальцами блеск металла и путаница проводов. Киборг. Панк-киборг. Классический, можно сказать. Мне сводит руку. Я стреляю повторно, и вторая пуля добивает киберпанка. Голова, украшенная петушиным гребнем, разлетается в дребезги. Кровь, грязь, липкое серое месиво, крошево микросхемы, жгуты кабели. какая гадость этот классический киберпанк. Открываю дверь, вываливаюсь из машины, падаю в пыль, укрываясь за колесом от того, кто стрелял в меня. Эй, Леонид. Голос смутно знакомый. Волчу, пытаюсь определить, где враг, в голове полный сумбур. Заряды третьего поколения не сработали. Но не потому, что Дебенко меня обманул. Я стрелял не в человека. Я стрелял в искусственный интеллект или в чью-то вторую натуру. Заряды второго поколения помогли им. Не знаю, убит ли он полностью, или ему нужно время, чтобы собраться заново, перенести части своего сознания из одного участка сети в другую. Но даже если я нанес киберпанку непоправимые повреждения, убийцы себя не чувствую... Лёня, зачем же так сурово? Голос насмешливый, голос даже весёлый. В ответ на твой выстрел кричу я и рывком перекидываюсь за другое кресло. Ой, я стрелял парализующим. Я не собираюсь тебя убивать, поверь. Ты тёмный дайвер? Да, меня зовут и так. Вот и дождался. Лежу в грязи. где-то на окраине китайского квартала. Прячусь за машиной, в которой валяется убитый мною искусственный разум, беседую с темным дайвером, у которого в руках оружие. Снова прячу револьвер стрелка, достаю пистолет от Дюбенко. Через мгновение достаю обратный револьвер. Так будет надежней. «Я не сержусь, что ты убил водителя, Леонид». «Хватило ума стрелять вторым поколением, да? Ничего, я не в обиде. Их уж довольно много, спасибо Диме Дебенко, и они легко поддаются манипулированию, импульсивные, как подростки. И иногда не могут понять, по-настоящему ли они разумны. Чего ты хочешь от меня? Где же он? У меня, видна стена, но я не вижу темного дайвера. Поговорить, Леонид, только поговорить». — Я ведь за этим и к Чингизу приходил, но вы оказались столь негостеприимны. — Говори, — советую я. Тихий смех. — У тебя не лучшая позиция для разговора. — Ничего, я сумею найти аргументы в этой позиции, поводя стволами, отвечаю я. — Давай, вещай. — Файл, Леонид. — Какой файл? — Не валяй дурочку. — Не валяй. Мне нужен файл, который достали у Дебенко, падлы иромка. У нас был договор. Ты подставил их, сволочь. Договор расторгнут. В этом китайском районе есть вообще полиция? После столь шумного проезда по улицам нас должны были арестовать 10 раз. Попробовать арестовать, точнее, стынь. Мне показалось, и его голос становится абсолютно серьёзным. Я не мог предвидеть, что за ними предпримут охоту с новым оружием. Да, это я настоял, чтобы падла взял Ромку на взлом. Надо же! А падла мне этого не сказал. Пожертвовал возможностью полностью обелить себя. Вот такой грубый, шумный, язвительный хакер. Пацану это было нужно... Он хотел найти себя в жизни, понимаешь? И нашёл бы не случись нелепой трагедии. И я хотел ему помочь, веришь?